Моя вера в Бога. Если все деревья невозможно для ручек, а море вышли из них, написать слова Божьи, его слова не были бы исчерпывают.